Глава 18. десять, 15 5. Проход плавно изгибался и тихонечко шел под уклон. Ренни поневоле замедлил шаг, а затем и вовсе остановился. В этом году была его очередь продлевать консервацию обеих квартир, но делать это совершенно не хотелось. Чем дальше шло время, тем сильнее и отчетливее становилось ощущение, что надо идти в склеп. Или, если угодно на могилу этих двоих. В квартире Арти по сей день жила Толу. За квартирами Ноора и Дэнни приглядывала, как он знал, группа Айкис. А эти две... Ренни не раз корил себя за это опрометчивое, сдуру и из горяча принятое решение. Но откатить назад и передать управление имуществом кому-то другому выглядело бы отвратительно. Поэтому приходилось наведываться где-то раз в полгода. Включить очистку, проверить, все ли в порядке. Или, как сейчас, скинуть денег в систему, чтобы это жилье и дальше оставалось за владельцами. Которых, скорее всего, уже давно и на свете нет. Они Стон постановили еще год назад, что пять лет следить будут, а дальше все. Довольно. Передадим управление правами собственности Саприя и забудем, как страшный сон. Это посещение, стало быть, последнее. Или предпоследнее. Потому что дальше грядет передача и все. Вообще все. Пора ставить в этой истории точку. Большую и жирную. На подходах к нужному ярусу Ренни остановился. Вывел визуал. Запросил подтверждение. Сумма еще не кончилась, поэтому подтверждение пришло сразу. Одобрение спецов не потребовалось. Ладно, решил он, зайду напоследок. Раз уж так получилось. Первая квартира принадлежала Лину. И хозяин, уходя, оставил в ней бардак, каких свет не видывал. Нет, когда был Лин, этот бардак выглядел весьма органично и живо. Теперь же он производил впечатление тягостное. Хотелось либо хоть что-то убрать, либо поскорее уйти. Нет, ну кошмар же. Летняя одежда валяется в углу, неразобранная и вся вперемешку. На полу разложены лекала, латы и карманы для них собирались шить новый парус. На рабочем блоке моток шнурков и цветных вставок. Лин обновлял ботинки, те самые из кожи арго. Куча каких-то предметов, предметиков и предметищ. Старые генераторы, похожие на свалку из детского конструктора. Их стон-сын, маленький Джи, играет во что-то похожее. Сложнее всего осознавать, что всех этих вещей уже никогда не коснутся живые руки. Они никому не нужны и абсолютно бесполезны. И для своего бывшего хозяина, и для всех остальных. В квартире Дзэди было почему-то еще хуже, несмотря на то, что бардака там было поменьше. Хуже почти до боли. Ренни подумалось, когда он вошел, что хозяин этого жилья ощущал свое сиротство изначально, с первого дня своего странного появления на свет. И что ему, наверное, хотелось и тепла, и ласки, которых он был лишен, и взять, которые ему было неоткуда. Тень этого сиротства лежала на всем. От блока с картинками над кроватью до стопки подростковых одноперсонажных визоров, небольших постановок, которые Дзэди Оказывается, покупал и смотрел в одиночестве. Смешные простенькие визоры, которые продаются в формате листа именно листа, без привязки к скивет. Наверное, Дзедди не хотел, чтобы кто-то узнал про то, что он такое смотрит: маленький с ладони размером прямоугольничек с портретом героя постановки. Ренни и сам покупал сейчас сыну что-то подобное: до семи лет ребенка в скивет, конечно, никто не пустит. Это правило. Но вот хорошо подобранные визоры или игры. почему нет? А картинки эти на стене? Дзеди подбирал читки свои и Лина, немного облагораживал, и картинки эти менялись в блоке без всякого порядка. Хаос, составленный из пейзажей, закатов, восходов, моря, парусов над головой, чьих-то смеющихся или пьяных лиц, и снова природа, горы, море, паруса. Зачем это нужно? Ренни отошел от стены и движением руки выключил блок. Не буду больше включать. Ну его. «Молодость? Может быть, здесь, в этой комнате, осталась молодость, та самая, которую все они, если вдуматься, в одночасье потеряли после того, что случилось пять лет назад? Возможно. Вполне возможно. И потому видеть призраки этой ускользнувшей молодости теперь особенно тяжко». Вызов застал его уже в коридоре, когда он шел к лифтам. Вызывало тон, что было вполне ожидаемо. Да и раздражение ее тоже было вполне ожидаемо. Ренни, внутренне подобравшись и собравшись, ответил. «И где тебя носит?» — вместо приветствия сказала жена. «Я стажер. Ты оставил на меня кабинет и усвистал на час с лишним. А я еще из Джи. А тут вызовы. Ну, Ренни!» «Уже иду», — отозвался он. «Ты не могла отдать его маме или вызвать няню?» «Маме? Уж не твоей или маме?» «Ренни, не беси меня. Немедленно обратно». «А что за вызовы?» — запоздало спросил Ренни. Ерунда на самом деле, ушибы и насморк, но ты же знаешь наших. Наших, то есть постоянных клиентов из Саприи, Ренни, конечно, знал более чем хорошо. А вот тон, которая сейчас только меняла профиль, по примеру мужа она тоже решила учиться на медика, знала их гораздо хуже и еще имела силы, чтобы возмущаться. Ренни, как и Даут, вот на ворчание пациентов давно не обращал внимания. Пусть ругаются, при простуде передача вызова другому врачу не возбраняется, да и деньги там. чистые слезы, говорить не о чем. «Я сейчас буду», — ответил Ренни. «Где ты?» «Ходил квартиры продлевать», — Ренни вздохнул. «Продлил. Сейчас вернусь и будем решать, что делать дальше. Я туда больше ходить не могу». «Никаких моральных сил нет», — признался он. «Как на кладбище побывал?» «Не напоминай», — попросила тон. «О, да, вот пришел. Слава всем богам, и местным, и чужим. Давай, подходи, может, он что-то умное про квартиры подскажет». «Передайте Айкис, дел-то. Пусть она дальше возится с их этим барахлом». Даут откинулся в кресле и вытянул ноги. «Сама прикончила, вот пусть и следит». «Некрасиво как-то», — заметил Ренни. «Непорядочно». «Что непорядочно?» — возмутилась Тон. «Мы что сделали непорядочно? Пять лет платим. Причем нам, они, замечу, совершенно чужие были». «Вот», — наставительно поднял палец Даут. «Именно что чужие, и именно что были». «Потому что нет уже давно никого, ясно как день». «С чего ты это взял?» — повернулся к нему Ренни. «Да потому что они сгинули неизвестно где и, скорее всего, погибли», — твердо ответил Даут. «Вот, допустим, их кто-то забрал. Кто оплатил воссоздание, тот и забрал, да? Кто он — неизвестно. Для чего они ему — тоже неизвестно. Даже официалы и те концов не нашли, как не искали. Я так думаю, что это месть, может, даже родовая». Кому-то они были кровники, ну и вот. Но Конс говорил о контроле, напомнил Ренни. «А может, они вообще уже давно при этом контроле где-то и обретаются», – пожал плечами Дауд. «В любом случае, назад их ждать – дело бесполезное. Где бы они ни были, сюда они не вернутся. Так чего деньги и время тратить? Не пойму я тебя, Ренни. Ты-то тут при Ты-то тут при Ты-то тут при чем Тут же принялся передразнивать Дауда четырехлетний Джи. «Папа ни при чем, а папа ни при чем!» «Прекрати кричать!» — строго сказал сыну Ренни. «И вообще, вы с мамой обедали?» «Нет!» — отозвалась Тон. «Как нам было обедать, когда я сидела тут и принимала вызовы?» «Твоя правда, Ренни вздохнул. «Идите, ешьте, я попозже подойду». «Что тебе взять?» «Димсамы, ореховый пирог и что-нибудь на твой выбор!» — Ренни задумался. «Что сами будете, то и мне!» Ладно. Тон подошла к нему. Он привычно нагнулся, подставляя щеку под ее невесомый поцелуй. Потрепал по макушке Джи. «Веди себя хорошо», — попросил он сына. «Не кидайся самыми. «А то что?» — с интересом спросил сын. «А то я голодным останусь», — пояснил Ренни. «Идите, идите». «Ты новости-то знаешь?» — заговорщицки произнес Дауд, вот когда Тон -то с мальчиком ушли. Жанна возвращается обратно. «Передала девчонку той семье и скоро будет здесь». «Вот же тварь!» «Почему тварь?» — не понял Ренни. «А ребенка ей не жалко?» «Променяла дочь на призрака, считай!» Дауд скривился. «Но она его любит!» — возразил Ренни. «Кого? Кого она любит?» «Нет давно никого, а дочка...» «Вот она, живая, настоящая!» Дауд покачал головой. «Паскудный поступок она сейчас совершает, Жанна!» «Очень паскудный!» «Вот только ее вынудили его совершить!» — возразил Ренни. Она не хотела этого, ни этого брака, ни этого ребенка. И что с того? Хотела, не хотела. Уж раз так получилось, изволь, будь любезна, стань нормальной матерью. Даут вот встал, прошелся по приемной, взад-вперед. Слушай, не будешь возражать, если я составлю вам за обедом компанию. Все равно тон уже вызовы на других перекинула, а димсамы, но ну, очень вкусная штука. Молодцы китайцы, что такую моду на них устроили». Поэтому пообедаю-ка я в тайне от Анны еще один разочек. Ты же меня не выдашь? Нет, конечно, усмехнулся Ренни. Идем. Нет, Реджинальд, я не знаю, зачем мы это делаем. Айкис стояла напротив окна в холле своей лаборатории. Ренни сидел перед рабочим блоком. Только что они закончили сверку очередного сегмента поиска. Разумеется, безрезультатного. А еще я не знаю, для чего ты сейчас здесь находишься. Ты давно мог бы это все... «Бросить точно так же, как бросил их квартиры». «Не бросил, а передал вам», — возразил Ренни. «Это немного иное, как вы понимаете». «Так все-таки, почему ты до сих пор здесь? Для чего тебе это? Отдохнуть от своей китаянки и отпрыска? Потешить собственное эго? Успокоить совесть?» «Хотя, зачем тебе успокаивать совесть? Ты же ничего плохого не делал». «Пожалуй, совесть», — подумав, ответил Ренни. «Мы все-таки дружили, пусть и не очень близко». «Что-то других друзей не видать», — пожала плечами Айкис. «Побегали годик, посуетились, да и разошлись». «Не все», — покачал головой Ренни. «Мне странно, что Рита по сей день ищет». «Да, не в каждом поиске, но ведь ищет же». «О, Рита! Тут Реджинальд уже профессия. Поверь, за эти десять лет Рита нашла много больше, чем ты можешь предположить. Она не их ищет. Она следит за нами, изучает нас, наши чувства, эмоции». И не только наши. К тому же это такой экстрим, да еще и дорога бесплатная. Вот поэтому Рита здесь, а не потому, что ей кого-то жаль, или она хочет кого-то найти. А вы сами, — вдруг решился Ренни, — что вами движет? Неужели только приказ официальный? Или что-то иное? Айкис повернулась к нему, вздохнула. — Ты хочешь узнать, чувствую ли я себя перед ними виноватой? — И да, и нет. Они были мне никем изначально. Очень дорогой и непростой заказ. Интересная задача, но и только. Потом она задумалась. Вытащила из кармана сигареты, закурила. Рэнни поморщился. Курить он давно уже бросил, и теперь дым раздражал. Тон тоже не курила. Разумеется, и противно, и ребенок. Хотя Джи уже почти подросток, если вдуматься. Так вот, потом кое-что я чувствовала. Зря Конс объявил меня бездушной тварью. И что же вы чувствовали? Жалость. Не очень сильную, но все-таки жалость и ответственность. Они были неплохими ребятами, не без таланта, с фантазией. Кошка, которую подарил Дзеде, жива по сей день. «Пожалуй, я пущу ее в размножение, она действительно получилась хорошо». Айкис улыбнулась. «Смешные, молодые, ты ведь знаешь, детей у меня нет и никогда не будет. Мы с Даниром решили это уже очень давно, но вот они... В какой-то степени они были мне кем-то вроде приемных детей». Пусть и недолго. А потом вы их продали и предали. Ренни смотрел на Айкис, не отводя взгляда. Не так, она покачала головой. Потом появился тот, кто имел на них права, и все встало на свои места. Только и всего. За окном холла шли катера. Множество катеров. Они выходили из Эллинга, выстраивались цепочки и двигались все в одном направлении, на север. Сотни катеров на север. Легенда о Хельвик и живом камне. Айкис усмехнулась. «Вы полетите?» «Да, мы обещали, Джи, что посмотрим эту постановку», — кивнул Ренни. «Тон полдня просидела с заказом. Надо ведь теплые вещи на всех. Там холодно». «Было бы на полюсе не холодно», — хмыкнула Айкис. «Но Рита сказала, что обещают что-то с ног «Вы тоже полетите?» — спросил Ренни. «Я нет, конечно нет. Из моих не полетит никто. Мы лучше поработаем». В любом случае, можно потом при желании купить и посмотреть. «У Риты в салоне теперь ледяная пещера», — усмехнулся Ренни. «Нас Джи затащил. Он в полном восторге. Действительно очень красиво». «Ребенок», — пожал плечами Айкис. «Дети, они любят такие вещи. Яркое, блестящие, эмоции. Конечно, он в восторге. Реджинальд, не буду вас больше задерживать. Идите». Вам ведь еще надо собраться и долететь, а действие, если я правильно поняла, начнется через 8 часов. 15. Через 3 четыре года все окончательно решится, заметил Конс. Что решится, не понял Ренни. Все решится. Конс, я тебя не понимаю, признался Ренни. Ты слишком любишь говорить загадками. Они сидели в защищенной части Эринга и наблюдали, как Джи летает с инструктором. На 16 лет... Ренни планировал подарить сыну первый катер. Лучше сделать это самостоятельно, и пусть машина стоит дорого, зато она будет новой и максимально безопасной, решили они тон. И пусть катер у сына будет свой. Ренни слишком хорошо помнил, что бывает, если катера нет. Законсервированные старые восьмерки никуда не делись, а Джи, парень совершенно неугомонный, с него станется: Не надо нам таких приключений. Мальчик молодец, похвалил конц. У него отлично получается. Когда планируете следующего ребенка? Это очень двусмысленно прозвучало, хмыкнул Ренни. Особенно с учетом того, что Джи сейчас в воздухе. Лет через 25 не раньше, уже серьезно произнес он. То он пока что не хочет, да и родители угомонились. К тому же мы хотели попутешествовать, деньги есть, время тоже появилось. А с маленьким ребенком сам понимаешь. Согласен. Ренни почему-то показалось, что Конс... обрадовался его ответу. Черт его разберет этого Эрсай. Что-то ему нравится, что-то не нравится. О причинах он не говорит или отмалчивается, или темнит. Это мудро. К тому же Джи к тому моменту уже, вероятно, обзаведется собственной семьей, и... «Джи рвётся в Сертос», — вздохнул Ренни. «Надо признать, что поет он неплохо. Рита тоже говорит, что у парня потенциал весьма и весьма, да и внешность оригинальная. Мы с Тон пока не решили ничего». — А это не вам решать, — строго ответил Конц. — Это ему решать. Он ваш ребенок, а не ваша собственность. Или ты забыл то, что говорил мне про рабов? Напомнить? Ренни тяжело вздохнул. — Да помню я, — с горечью ответил он. — Ладно, все равно думать будем не сейчас. Пусть доучится сперва. — Это верно, — согласился Конц. — Так что ты говорил про три или четыре года? Я не понял, — напомнил Ренни. — Ах, да. «Ситуация, невольным участником которой ты являешься, закончится примерно через три или четыре года», — пояснил Конс. «Их что, найдут?» — у Ренни округлились глаза. «Так они, выходят дело живы?» «Понятия не имею», — невозмутимо ответил Конс. «Правда, я сказал, что ситуация разрешится, но я не имею представления, как именно». «Вообще ничего не понимаю», — признался Ренни. «Ну, что поиски не имеют смысла, ты понял уже три года назад», — заметил Конц. «Ишь, как летают», — восхитился он. «Твой сын хорошо пилотирует. Он вполне мог бы попробовать поступить в официальную, между нами говоря. Конечно, дорога до места учебы обойдется недешево, но экзамены у него могли бы принять и тут, а дальше...» «Не уходи от темы», — одернул его Ренни. «Что ты говорил про ситуацию? Понимаешь, тут все предельно просто». Есть некие циклы, временные отрезки для любого события. И скоро этот, непосредственно этот отрезок должен подойти к концу. Следовательно, ситуация завершится. Просто завершится и все. Чем? Я не знаю. Но чувствую, что этап через небольшой промежуток времени окажется закрыт. — У тебя очень ловко получается сказать сто слов и не сказать ничего, — проворчал Ренни. — В этом ты весь. — Да, в этом я весь, — покладисто согласился Конс. — Но что я могу с этим поделать? — Не знаю, — пожал плечами Ренни. — Может быть, сказать правду? — Ну так, для разнообразия. — Я сказал чистую правду, — Конс зевнул. — Не больше и не меньше, чем знаю сам. — Ну и черт с тобой, — махнул рукой Ренни. — Надоели эти тайны и загадки, вот честно. Ты сюда как на работу шляешься и... Мне сюда шляться предписано. «Потому что я веду наказание», — пояснил Конс. «Что-то по наказанным не больно и заметно, что они наказаны». Ренни, привстав, наблюдал за катером. Тот продолжал выписывать разнообразные фигуры в закрытой учебной зоне. Айкис так и вообще чуть ли не веселая ходит. Остальные тоже вроде бы ничего. «Ну, у Айкис сейчас есть вероятность, что носитель в течение года умрет, так что чего бы ей не веселиться? Остальные приспособились как-то». «Да и дети уже выросли. С взрослыми все-таки проще. Прежней остроты чувств уже нет и никогда не будет». «Цинично», — заметил Ренни. «Зато, правда», — парировал Конс. «Ты ведь за эти годы тоже сильно изменился. И Тон, и ваш сын из малявки, не умеющий ходить, вымахал в красивого парня, который уже почти взрослый. И у вас тоже нет прежней остроты, согласись. И никогда не будет, скорее всего». Вот уж не знаю, Ренни с тревогой следил за катером. Что они творят, а? Ну зачем так? Подросток же. Подросток у тебя не без способностей. Конс тоже пригляделся. Ты подумай все-таки насчет официальной службы. Хорошие пилоты там всегда в цене. Чтобы его убили где-нибудь, возмутился Ренни. Зачем? Удивился конц. Есть дипломаты, есть те, кто с агентурой работает. Опасности минимум, зато и деньги, и положение, и разные миры. «Твой намек, я понимаю. Другая судьба, не такая, как у меня. С возможностью побывать где-то дальше родного захолустья, Вселенную посмотреть и себя показать в лучшем свете. Сказал же, подумаем. Пусть сам решает. Ведь так?» Конс усмехнулся, кивнул. Ожила связь. «Пап, можно мы в предгорье или на море?» Спросил Джи. Аната поведет, не я. Можно?» «Ладно, летите». Ренни улыбнулся какой-то своей мысли. но Аната? «Кого ты хочешь обмануть, детка? Неужели меня?» «Не называй меня деткой!» — тут же обиделся сын. «Пап, ну вот какого черта? Зачем ты меня позоришь? Какая я тебе детка?» «Не буду, не буду!» — Ренни рассмеялся. «Джи, правда? Будьте осторожны!» «Мы тогда к часовне слетаем!» — предупредил сын. «Ненадолго! Мы через час вернемся! Скажи маме!» «Весна! Ну, конечно, весна! И Аната! Красивая двадцатипятилетняя Аната!» из маленького румынского клана. Они там сплошь пилоты. Девчонка в двадцать начала преподавать, пять лет уже налетала с учениками, и, надо сказать, в ученики у нее стоит очередь, из таких же подростков, как Джи. Часовня? Почему бы, собственно, и нет? Пусть делает, что хочет, в самом деле. Катер учебный, степеней защиты на нем столько, что при всем желании не разобьешься, а пару синяков или ушибов вылечим. Мы врачи, в конце концов, или нет? «Вытащи там за меня синюю свечку», — попросил Ренни. «Хочу, чтобы все было хорошо. Ты уж постарайся». «Не обещаю», — тут же отозвался сын. «Но попробую». Катер подошел максимально близко к защищенной зоне, остановился. Сейчас прозрачность включат, догадался Ренни, и не ошибся. «Добрый сын». Сидит, рукой машет, и она -то тоже машет. И улыбается Ренни, и показывает большой палец. «Летите уже», — Ренни улыбнулся в ответ. Ветер в голове. Катер крутанулся на месте и рванул, уходя из учебной зоны в предгорье. — Хороший мальчик, — покивал Конс. — Надеюсь, у него все получится. — А все-таки они живы или нет? — снова спросил Ренни. — Я не знаю. Конс повернулся к нему. В глазах его, больших оранжевого цвета, мелькнула печаль. Или сожаление. К этим глазам Ренни привыкал долго и привык. Но сейчас видел их словно впервые. Ренни, я не лгу. Я действительно не знаю. Предполагаю, что да, могут быть живы. Во всяком случае, я на это очень сильно надеюсь. Почему? Все эти годы мы анализировали ту информацию, которую получали здесь от вас. Все. От мелочей до чего-то глобального и значимого. И у этой пары был огромный потенциал. На пределе возможностей. Уникальная пара. А то, что тут ничего не разглядели, как бы объяснить... Когда люди ищут драгоценные камни, они сперва находят обычный булыжник, серый и невзрачный. Но вот если его сначала отмыть, очистить, а потом обработать, получится камень невообразимой красоты и редкости. Но для начала этот камень следует разглядеть в неприметном булыжнике. — Ты говорил, что Арти что-то такое разглядел, — напомнил Ренни. — Да, так и есть. Но он думал, старался понять, а они на тот момент были слишком молоды. Да и возраст воссоздания, 18 лет, сыграл свою роль, и не последнюю. Воссоздали бы детьми, и все стало бы понятно вовремя. А с таким возрастом, да еще в таких условиях, Конс покачал головой. Конечно, он видел, но не понимал, что именно видит. Печально. Ренни вздохнул, правда, без особого сожаления. Все уже давно поросло быльем, все закончилось, все осталось в прошлом. Да, печально, подтвердил Конс. В его голосе тоже большой печали не наблюдалось. Но не они первые, ни они последние. Упустили, жаль, конечно. Но жизнь на этом не заканчивается. Вот это верно. Ренни встал, Конс тоже. С полминуты они смотрели вдвоем на пейзаж, расстилавшийся внизу. Скалы, перелески, обрывы, река, бегущая через Дендрарии. который недавно построили у подножия Саприи, а дальше почти неразличимые в дымке горы и где-то совсем уже вдали полоска моря. «Красивая весна!» — Конс снова улыбнулся. «Очень красивая весна!» «Пожалуй, я задержусь у вас на какое-то время». «Будем рады!» — ответил Ренни без лукавства. «Ты всегда желанный гость в нашем доме. Вернее, в вашей столовой!» — уточнил Конс. «Эти димсамы, тон делала сама?» Потрясающе вкусно. Ну, очень вкусно. Особенно та начинка, которая имитация мяса. Да еще и соус. М -м -м. Вот что. Предлагаю для начала все-таки подняться к Айкис и поинтересоваться про то, что у них с поиском. А потом, если то он не будет возражать, мы воздадим должное ее кулинарному таланту. Ты не поверишь, я на Арине рассказывал о том, как она готовит, давал щитки, и там никто не смог повторить. «Это мир, где ты живешь?» — Ренни повернулся к нему. «Временно, но да, живу», — подтвердил Конц. «Но жить мне там осталось до разрешения ситуации, чем бы она ни закончилась». «А дальше куда?» — спросил Ренни. «Не знаю. Вселенная она штука не маленькая, Где потребуюсь, туда и отправлюсь», — пожал плечами Конц. «Я ведь где только не был, друг мой, и кем только ни был. Но сейчас тебе нравится делать то, что ты делаешь, и быть тем, кем ты...» «Да, разумеется». Конс вздохнул, снова чему-то улыбнулся, возможно, воспоминания о демсамах. «Конечно, нравится. Пойдем, пожалуй». «И все-таки мне кажется, что они живы», — почти беззвучно произнес вдруг Ренни. Конс с интересом посмотрел на него. «Что-то в них было сильное, не знаю. Даже не могу объяснить, что-то бесконечно правильное и бесконечно сильное. Как тогда, с тем катером, на котором едва не утонули дети». Мы разбирали тот случай, ты же помнишь? Ну вот, я тогда не понимал, а теперь понимаю. Кто-то другой запаниковал бы, стал вызывать помощь, прыгать на берегу и махать руками. А он, не раздумывая, взял, что было, и пошел спасать. С риском для собственной жизни. Чтобы выиграть время, которого и в самом деле оставалось немного, потому что у детей кончался воздух. Вот я и думаю сейчас. Правильно думаешь, согласился Конс. И знаешь, ты бы забрал у Айки с права на их квартиры обратно. Так, на всякий случай. Она отдаст, не переживай. Она туда не заходила и ничего там не трогала. Забери. Пусть какое-то время побудут у тебя. Ладно, пожал плечами Ренни. Только давай тон ничего говорить не будем. Сумма крошечная, она и не заметит. Не говори, это правильно. Пока и не говори. Ну что, идем? А то скоро вернется Джи, и я начинаю переживать, что мне не достанется Димсамов. «Идем, идем, а за и не волнуйся. У Тон их в Крионике целая куча запасена. Она словно догадывалась, что ты приедешь, и приготовила побольше заранее. Может статься, что и догадывалась. Ей тоже многое дано, о чем она не подозревает пока что». Кон снова посмотрел вниз. «Прекрасная весна. Что ж, сделаем ее еще лучше. Идем, Ренни, правда? Что-то мы заговорились».